15 й год по летоисчислению нового мира. Берег Амазонки. В 20 километрах от блокпоста Амазонка-3. Как выяснилось, пока мы с полем занимались разными непотребствами, русская армия взяла под свой контроль оба берега Амазонки. Заброшенный аул, где мы скрестнулись с бандой Асхада, тоже находился в руках русских. К сожалению, праздновать победу было рано. Постоянные стычки, провокации и обстрелы не позволяли расслабиться. Ходили слухи об подготовке вторжения на русскую территорию. Поступала информация о новых, хорошо экипированных бандах. И вся эта нечисть лишь ждет своего часа. Завершение дождливого сезона. Согласитесь, это не добавляло оптимизма. Лагерь, куда нас доставили с передовой, был лагерем техасских добровольцев парней с характерным тягучим акцентом. Отсюда они уходили небольшими группами вдоль реки и отлавливали мелкие банды. Этих тварей здесь было с избытком. От небольших групп в 20-30 человек до крупных соединений в 100 и более стволов. В общем, мальчикам из Техаса было чем заняться. Рассказывать об их действиях не буду. Парни они шумные, говорливые. Вернутся домой и все сами расскажут. Ну и приукрасят, конечно. Без этого тоже не бывает. В лагере царило траурное настроение. Вчера техассы потеряли восьмерых. Патруль на засаду. И пока шла помощь, бандиты прорвали заслон. Поэтому все были хмуры и неразговорчивы. Банду к вечеру обнаружили и раскатали по берегу. Но своих уже не вернешь. «Сюда мы попали вчера, поздно вечером, вместе с Джебраилом, который старательно закутал лицо кофеей. Не знаю, что его сподвигло выйти на русскую территорию. Он нам не отчитывался в своих поступках. Его сразу увел к себе Верещагин. Меня отправили в Митсенбад, где долго ковырялись в бедре, доставая проклятый осколок. Фигуристая, но до ужаса уставшая медичка аккуратно вытащила кусок металла. Показала мне и бросила в эмалированную миску, похожую на разрезанную пополам фасолину. Звякнул металл. Над белой марлевой повязкой, закрывающей ее лицо, блеснули темно-синие глаза с длинными бархатными ресницами. «Мадам!» — морщись от боли спросил я. «Вам не говорили, что в ваших глазах можно утонуть?» «Конечно», — равнодушно кивнула она. «Как только на стол ко мне попадают, так сразу и тонут». «И ни одного спасенного не было? Вы так жестоки!» Она не ответила, повернулась к своему коллеге и устало бросила. «Все, этого зашить, и давайте следующего». На утро, когда я проснулся, уже приближалось время обеда. Поль спал, раскинулся на соседней койке и храпел. Запустив в него подушку, я выслушал несколько изысканных выражений. Человека с воображением и хорошей фантазией они бы привели в ужас. Наскорь перекусив, я поковылял искать капитана. Через несколько минут ко мне присоединился заспанный Нардин. Капитана мы нашли в штабной палатке. Он распекал какого-то прапорщика и был зол, как сто тысяч чертей. Испуганный военный выскользнул из палатки и испарился. «Привет, парни!» — капитан поворачивается к нам. «Уже оклемались? Вам от Демидова весточка есть?» «Погоди, таможня!» — я взял Верещагина с рукав и отвел в сторону. «Погоди, не гони коней! Где Юрка?» «Какой такой Юрка?» — дернул брови Павел Артемьевич. «Рыжий? Связист? Не знаю, спит, наверное. Он всю ночь пахал, как проклятый. Пусть поспит малость». «Какой в задницу связист? Я про Джебраила говорю!» «Вы, парни, видно, совсем перетрудились?» Вытащил глаза Верещагин. «Я никакого джибраила не знаю. Вы, мусье, наверное, ошиблись дверью. Давайте, собирайте свои вещи и пошли. Некогда тут рассиживаться. Дорога предстоит дальняя. Надо идти, пока тут тихо и гладко. Чай не мирное время, чтобы за столом рассиживаться. Вот добьем супостата, тогда и посидим, водки попьем». «Какого черта, Верещагин? Ты из меня идиота-то не делай. Хватит поясничать!» «Карим, не начинай!» Поль поймал меня за рукав. «Твою мать!» Я вырвался из рук Поля и зло сплюнул. «Ушел, значит!» «Вот паскудная морда!» «Зажал информацию и ушел!» «Убил бы, сволочь!» Я развернулся, оттолкнул оторопевшего Верещагина и вышел из палатки. «Да, так и есть. Пока меня перенали в Минсенбате, Джебраил убрался обратно, в горы. Или еще куда-нибудь. Меня даже смех разобрал. Нервный. Умыли, как ребенка. Развели, как последнего шлабора». Через полчаса мы с Полем уже стояли с вещами у грузовика, который доставит нас в Демидовск. Когда Поль подошел, я уже третью или четвертую сигарету докуривал. Мы забросили наши рюкзаки в кузов и, не сговариваясь, потянулись за сигаретами. Злился ли я? Нет. Пожалуй, что нет. Но Лившиц информацию про Вига не дал. То, что он ушел и не попрощался, злило меньше. Ушел и ушел. Работа у него такая. Боец, мать его так, невидимого фронта. К машине подошел Верещагин. — Злишься? — — С какой это стати? — огрызнулся я. — Зря. — Таможня. Ты свой приказ выполнил? — Выполнил. На базу нас доставил? — Доставил. — Все. Пока. Будешь в Виго, заходи в гости. Всегда рад. А сейчас, извини, нет настроения, чтобы разговора разговаривать. Я выплюнул окурок и, морщись от боли в ноге, полез в кузов. Хотелось забиться куда-нибудь в угол и напиться. Ставлю двадцать против одного, что когда мы доберемся до Виго, Рингу будет уже мертв перережут мальчику глотку где-нибудь на окраине, и все. И тогда хрен, я что-нибудь обнаружу. Да, кстати, Верещагин подошел к машине и перебросил через борт брезентовый мешок. Чуть не забыл. Это вы в палатке забыли. Мне сказали, что ваше. Это не наш мешок, сказал Поль. Ваш, можете не сомневаться. Точно ваш. Таможню усмехнулся и неторопливо побрел к своей палатке. Может, мне показалось, но капитан шел и улыбался. Когда мы выехали из лагеря, любопытство взяло верх. Я развязал туго затянутые съемки и открыл мешок. Внутри были деньги. Судя по бандеролям прямо из банка. Те самые, которые нашел Юрка. Не удивлюсь, если их привез мистер Хантер. Война любит деньги. «Что это?» — дернул бровью Поль. «Наш трофей!» — я покачал головой и зло оскалился. «А если быть точным, то гонорар. За хорошо выполненную работу. Мы ведь наемники, медведь. Обычные, черт мне побери, наемники». Нардин хмыкнул и заглянул в мешок. Пока он рассматривал деньги, я откинулся на рюкзак и стал смотреть на убегающую вдаль дорогу. Колона шла медленно, завывая движками, пробуксовывая и скользя по этой каше из воды, глины и песка. «Тут не только деньги». «А что еще?» Не отрывая глаз от дороги, спросил я. «Мина с часовым механизмом? Я бы не удивился». «Нет, здесь есть и письмо». «Какое к дьяволу письмо?» «На конверте написано, что для тебя» он не ошибся. Письмо было адресовано мне. На нескольких листах, аккуратной вязью арабских букв, было написано все, о чем я хотел спросить у Джибраила Ибн Фавзи. И я, читая эти сухие, похожие на армейский рапорт строчки, понимал, почему он не захотел передать информацию лично. В конце был постскриптум: «Знаешь, Карим, ворота ада заперты изнутри, а не снаружи, потому что самое страшное зло скрывается не там, а внутри человека». Если человек слаб, то он выпускает злобу наружу и открывает врата ада. Так он приумножает количество зла на земле и обрекает себя на вечные муки. Подумай об этом и постарайся не переступать границ дозволенного. Я не рассказал Полю о содержании письма. Просто, не называя имен, обрисовал ситуацию, и все. Не надо ему знать всей правды. Извини, друг, но то, что мне предстоит сделать, это моя война, чтобы не переступить границ дозволенного. Нардин, видимо, понял и не обиделся, и не задавал лишних вопросов. Мы молча добрались до перевалочной базы, где столкнулись с пустым конвоем, идущим в сторону московского протектората. В Демидовск ехать не хотелось, и мы решили двигаться в сторону Москвы. Война для нас закончилась. Через три недели мы въехали в Виго. Грузовик остановился у ворот грузового терминала, и мы выпрыгнули из кузова на брусчатку. Если быть точным, то это Поль выпрыгнул, а я еле выбрался. рана болела. Мы забрали оружие, рюкзаки и помахали на прощание водителю. «Ну вот, ты и дома. Что-то не вижу радости на вашей физиономии, мсье», — сказал Поль. «Почему не рад? Рад, как собака палки. «Пошли домой. Мы свое отвоевали». Поль сделал несколько шагов и остановился. «Ну и чего замер? Увидел кого-нибудь?» «Нет!» — я покачал головой и затем повторил. «Нет!» «Ты уверен?» «Показалось что-то. Ерунда, в общем. Не обращай внимания!» «Странный ты какой-то, старина!» «Все нормально!» — лениво отмахнулся я, сделал несколько шагов и присел на швартовую тумбу. Нардин подошел ко мне и, кинув взглядом, предложил. «Слушай, Карим, может, мне все-таки побыть здесь, пока не подловим этих ребят?» «Нет, Поль, не надо!» — отмахнулся я. «Сам разберусь!» «Ну, смотри, сам...» «Все нормально! Иди, я покурю и приду!» Поль кивнул и пошел к дому, на пороге которого уже виднелась крепкая фигура Майкла Беннета с широкой улыбкой на лице. «Все нормально! Как бы не так!» Я солгал и теперь, стоя у порога своего дома, отчетливо понимаю, я вернулся в другой мир, совсем не похожий на тот, в котором началась эта история. Начал накрапывать дождь, а я сидел на пристани и курил. Курил и думал. Перед моими глазами вставали какие-то видения. Люди, знакомые и незнакомые, живые и мертвые, одни тенью проходили мимо меня, растворяясь в тяжелой пелене тумана. Другие стояли и словно чего-то ждали. Ждали, что я не остановлюсь и доведу эту историю до логического завершения. Да, так и будет. Иначе все зря. И эти мертвые люди будут вечно преследовать меня, не давая покоя. Погодите, я еще не вернулся. Мыслями я еще там, на войне. Вот сейчас я докурю и встану. Пойду домой. И, сделав эти несколько шагов, Не оставлю себе выбора. И многое в этой жизни изменится. Очень многое. Увы, но у меня нет выбора. Вы скажете, что выбор есть всегда? Пожалуй, что так. Но я не умею говорить «да», когда душа вопит «нет». 15-й год по летоисчислению нового мира. ВИГО. Помню, что сержант Филин, когда мы сидели на блокпосту Амазонка-3, говорил что-то про женщин. Точно я не вспомню, но что-то про встречу. Да, точно, вспомнил. Муж в дом, а баба уже на пороге. В одной руке стакан водки, в другой огурец, а в зубах подол юбки. Ну, что тут скажешь? Правильный взгляд на правильные вещи. Я бы не отказался от такой встречи. Жаль, что Беатрич вернется в Вига только завтра. Очень жаль. Кстати, о женщинах. Керу Васкис уже несколько часов болтается в лавке, но до сих пор никуда не отлучался. Не отлучался. Это... его что, кастрировали? Ну и дела. Приехали, а дом пустой, как после чумы. Сестра уехала домой, а Беатрича сорвалась в кадис. — Кстати, Кером, а какого черта сестра уехала в такую погоду? Мозгов нет? Подождать не могла? Или у нее окончательно от стресса крыша поехала? — Эльмира, — осторожно начал Керо. уехала неделю назад. «Погоди, что-нибудь с Шарлем?» «Нет, с мальчиком все нормально. Ему нужно время, чтобы все забыть». «Ты уверен?» «Абсолютно», — сплеснул руками Васкис. «Моя дочка такой же вернулась, когда Майкл ее привез домой. Молчала целыми днями и плакала, как испуганный зверек. Сейчас уже лучше. Все будет хорошо, я уверен». «С моей сестрой будет сложнее». «Она очень зла на тебя», — честно признался он. «Ты даже себе не представляешь, как». «Ты будешь удивлен, Кэро, но я прекрасно представляю. Она что-нибудь просила мне передать или так ограничилась неприятным пожеланием?» «Письмо!» Васки скрихтя нагнулся под прилавком и достал из ящика конверт. «Она просила передать тебе это письмо!» «Письмо, говоришь?» «Больно тощий конверт для письма брату». Пока разворачивал и читал эти каракули, Кэро бродил по лавке, как неприкаянный и что-то бурчал под нос. М да. Если быть предельно откровенным и кратким, то моя сестра сообщала мне следующее. «Виноват во всех бедах. Грязный наемник. Позор семьи. Горе для родителей. Паскуда. Сволочь. Негодяй. Не буду перечислять утомлением всех моих грехов. Хватит и того, что уже сказано. В конце письма Эльмира меня убедительно просит не появляться в ее жизни. Никогда». Это слово было подчеркнуто дважды. Одним словом, я обязан забыть о существовании сестры и не искать способов для примирения. Пока я читал, кэр схватил шляпу и собрался куда-то бежать. «Погоди, намигу, ты куда?» «В банк». «Прекрасно», — кивнул я. «Ты очень вовремя». Расстегнул свой рюкзак и достал пакет с деньгами и разложил его на прилавке. Под изумленным взглядом приятеля отсчитал пятьдесят тысяч ЭКЮ и протянул ему. Керу, если тебе не трудно, отправь эти деньги. Я взял с приловка визитку, напряг память и написал на обороте имя, фамилию и 16 цифр. Вот на этот счет. Сестре, он понимающе кивнул. Да, это ее деньги. Хорошо, отправлю. Мне жаль, что у вас так получилось. Не переживай, Керу. Я грустно усмехнулся и похлопал его по плечу. Ты, главное, деньги не потеряй. Я провожу мистера Васкиса, Со стула встал один из парней Майкла Беннета и поправил на плече автомат. «Спасибо!» Когда они ушли, я сел на прилавок. Потрепал Ирина по холке и неторопливо закурил. На душе было мерзко и гадко. Хотелось напиться или пристрелить кого-нибудь. Лучше всего и то, и другое сразу. К моему счастью, вернулись в Поль с Майклом. Убивать мы никого не стали. Но напились в тот вечер, как последние свиньи. Даже в кабак не пошли. Заказали закуску в соседней таверне и надрались у меня у мастерской. Деньги, которые мы спорим заработали на последней операции, пошли на уплату долгов. Опасаясь, что купюры, найденные в доме старика Алхакова, могут быть помечены, мы провернули несколько операций, чтобы отмыть деньги. Помогли связи Майкла. Я вернул долг Михаилу Демидову, Полю Нардину, рассчитался с Майклом и его ребятами, отдал 5000 ЭКЮ нашему шерифу и добавил немного сверху за их негласную помощь моей семье. Сезон дождей подходил к концу. Поль Нардин и Майкл Беннет собрались уезжать. Наши дела закончились. То, о чем я говорил с Джабраилом, ждало своего часа. Нардин предлагал свою помощь, но я отказался. Эту проблему я решу сам. Через неделю уходил первый конвой. Первый, после окончания мокрого сезона. Да, он наконец закончился. Еще неделю будет моросить мелкий дождик, но это уже мелочи. Кстати, это частный конвой. Ординские начинают работу позже, когда подсохнут дороги. У грузового терминала ордена выстраивались в колонну машины и ругались водители. Охранники, шевея бессмысленных попыток навести порядок, носились вдоль колонны и матерились на всех языках мира. Ничего, так всегда бывает. Какая-то женщина в синем рабочем комбинезоне устала от ожидания и вылезла из машины. Поймав за рука в начальника конвоя, она, не стесняясь в выражениях, выдала такую сочную руладу, что все застыли от восхищения. В толпе послышался смех и извительные советы охранникам. «Мы стояли у машин и курили». Майкл наблюдал за работой охраны и что-то недовольно бурчал. Поль курил третью сигарету подряд. Иногда я ловил его вопросительный взгляд. «Нет, спасибо, Поль. Извини, но это моя проблема». «Пора бы уже ехать», — сказал Нардин и выбросил недокуренную сигарету. «Иначе мы застрянем еще на день». «Давно пора, сэр», — хмыкнул Беннет и проводил взглядом сочную дамочку. Блондинку лет сорока. Женщина, перехватив его взгляд, улыбнулась и неожиданно подмигнула. Майкл удивленно захлопал глазами и захрипел что-то нечленораздельное. «Что?» «Да, сэр!» Наш бравый техасец откашлялся и взял себя в руки. «Пора ехать домой и, наконец, увидеть свою старушку. Если честно, парни, то я по ней соскучился». «Еще бы! Она уже ждет, не дождется. Получишь на орехи, старый бродяга!» э, «За что?» «За все хорошее. За сочных блондинок и тощих брюнеток». «Карим прав», — серьезным видом кивнул в Поль. «Твоя жена приготовит хороший ужин, и ты размякнешь. Потом устроит тебе допрос, и ты расколешься, как грецкий орех». «И что будет потом?» «Потом она возьмет в руки сковородку и резонтик и выпишет тебе сочный точечный массаж для тонуса». «Да, сэр», — Майкл похлопал себя по животу и усмехнулся. «Моя старушка быстра на руку, и чем старше мы становимся, тем больше она ревнует». «Просто ты слишком разошелся, Майкл. Как говорят русские, седина в бороду без фребро». «И что это значит?» — покосился на меня Беннет. «Это значит, старинам, что ты стареешь и все чаще начинаешь бегать к девочкам из борделя», — пояснил я. «Ничего подобного. Это грязная ложь», — вальяжно отмахнулся техасец. «Просто я так тренируюсь, чтобы не разочаровать свою старушку. Надо же держать себя в форме». «Вот за эти тренировки и получишь. И за форму тоже». «Конечно, она будет ворчать!» — кивнул Майкл и сбубнил себе под нос, будто сам себя уговаривал. «Будет, но по-доброму!» «Ну что, Шая?» — Поль повернулся ко мне. «Если что-то будет нужно, я знаю, где тебя найти. Спасибо, Медведь!» «Не за что!» «Никите привет!» «Обязательно!» «Прощай, Карим!» — Беннет долго хлопал мне по плечу. «Думаю, мы еще увидимся!» «Конечно, увидимся! Этот мир слишком тесен для трех бродяг!» Зарычали движки машин, и конвой начал движение. Через десять минут парни помахали мне руками и двинулись следом за грузовиком. Из-под колес проезжающих машин летели комья глины. Последним в колонии ехал джип с крупнокалиберным пулеметом на турели. Спустя несколько дней я сидел дома и разбирал вещи. На диване спал растолстевший Ирина. Беатрич его избаловала до невозможности. Дошло до того, что этот мохнатый коврик с ушами отказался есть рыбу. Требовал свежее мясо и демонстративно отворачивался от консервированной ветчины. Ахламон. Разобрав вещи, и открыл тайник, спрятанный за книжным шкафом, и принялся за оружие. Надо все вычистить и убрать до лучших времен. Надеюсь, что в ближайшем будущем оно не понадобится. Мне бы этого не хотелось. А черт! Карабин Росси выскользнул из моих рук и упал на пол. Прикладом. Да, тот самый, купленный у Матео. Находка века, черт бы ее побрал. Осмотрев дерево, я начал ругаться еще больше. На прикладе появилась трещина. Небольшая, но хорошо заметная. Ничего не скажешь. Очень символично. Я недовольно поморщился и отложил карабин в сторону. Вечером, если не облюнюсь окончательно, займусь ремонтом. Через неделю все утряслось. И кроме неприятных мыслей и воспоминаний, которые лезли в мою седую голову, все было хорошо. В тот день я долго сидел в мастерской. Кера уже закрыл магазин и, махнул на прощание шляпой, ушел домой. Уже несколько раз звонила по телефону Беатрича, требуя подать меня кужину, а я все не мог собраться и встать. Навалилась жуткая апатия. Кстати, перед своим отъездом один из ребят Беннета отвел меня в сторону и сообщил, что за домом ведется слежка. Ничего страшного, меня этот факт не удивил. Присматривают, на всякий случай. Даже телефон прослушивают. Черт побери. Учитывая информацию, которую я получил от Джибраила, это... Это смешно, наверное. Очень жаль, что не могу взять и закончить это дело, прямо сейчас, поставить жирную точку в деле под названием «торговля людьми». У меня нет доказательств, поэтому я постоянно прикидываю разные варианты развития событий и постоянно ищу какую-нибудь зацепку для провокации, что должно подстегнуть этих людей. А я все сидел и думал, и даже не подозревал, что решение всех моих проблем лежит на моем рабочем столе, прямо передо мной, лежит и ждет, пока я стряхну это вязкое чувство безысходности.